Глава 13. Друг. И тут я неожиданно понял, какой смысл смотреть на его манеры. Лучше обратить внимание на кое-что другое, более важное. Ведь стоящий передо мной Вели, по факту, захватчик планеты. И он, зная о том, что тут есть всякие непримиримые, все равно спокойно гуляет один по городу. Причем не просто гуляет, но, судя по всему, еще и отрывается на полную катушку. «А ты крутой!» – сказал я и, кажется, тем самым удивился Немордова. «Я серьезно. Знаешь, я штраф за тот случай, конечно, заплатил, но, пожалуй, этого будет мало. Идем, я угощаю». И получилось у меня это все так искренне, что Вели в итоге позволил обхватить себя за плечи и завести внутрь. «Ты вообще нормальный человек!» Когда вокруг нас поднялась шумовая завеса из музыки, и стало понятно, что никто не услышит ни слова из нашего разговора, Садон как будто изменился. А ведь я был прав, догадавшись, что он не совсем тот, кем выглядит. Тогда на людях ему приходилось держать Марку. Сейчас же он никому и ничего не был должен. «Я псих!» А у тебя реально стальные яйца здесь гулять. У нас дома взрывают, а тут одно из важнейших лиц на планете и без охраны. Мы как раз дошли до бара. Две водки. Садон хотел сначала остановить меня, а потом махнул рукой. Я боевой психик седьмого уровня. Кто мне тут может что-то сделать? Он как будто выпятил вперед грудь. Впрочем, имеет право. «Вели, способный вмазать, как космический линкор, вернее, даже вместо него, это, черт побери, очень серьезно!» «Бери! За что пьем?» Он подвинул ко мне одну из поставленных барменом стопок. «А это обе тебе!» Я опять его удивил. «Я же извиняюсь, значит, мне и выбирать, сколько и чего!» «Хорошо!» Садон не стал спорить, вместо этого быстро выпил обе стопки и резко выдохнул. Как говорил дед, тяжело пошла. Интересно, что он тут заказывает обычно? Может быть, запьешь или лучше закусишь? Я хотел сделать знак бармену, но крепкая рука меня остановила. Не надо, две стопки скуса. Синемордой, Впрочем, учитывая, что мы сейчас делаем, наверное, неправильно будет его так называть. В общем, Садон сам сделал заказ и подвинул уже в мою сторону два шота, наполненных подозрительной зеленой жидкостью. Цвет как у абсента, название созвучно со скунсом, и то и другое не несет ничего хорошего. Но отступать после того, как я фактически сам вызвал вели на дуэль, было просто несерьезно. Я же хотел расслабиться, так вот оно. Причем, если держать уши открытыми, я еще и время проведу. Я выпил. Мир как будто сжался в одну точку, а потом оглушил ударом по голове. «Тебе надо посидеть. Все-таки аккартеты умеют делать не только аккумуляторы, но и выпивку. Теперь уже Садон собрался спровадить меня отдохнуть. Но я же так просто не сдамся». Еще водки и шампанского. Будем мешать. Ох, какое страдальческое выражение у него на лице. Бутылку пак-пага. Впрочем, Вели быстро сделал ответный ход, и бармен после его слов намешал мне какой-то вонючий бурды. Дальше я помнил все уже только урывками. Мы пили, о чем-то спорили. Я рассказал, что хочу в космос. Он рассказывал о том, что скрывается за красивой оберткой межзвездных перелетов. «Мы, Вели, мы главная сила в нашей галактике, но даже в императорской семье порой опасаются, что мы надорвемся, что однажды придет тот день, когда накопится слишком много мелких проблем, и дернув всего за одну ниточку, кто-то слабый и незначительный сможет распустить то, что удерживает нас вместе». «Не боишься рассказывать такое первому встречному?» «Что-то Садон разоткровенничался. А то ведь после таких слухов могут быть уже очень серьезные неприятности. И штрафами, и даже ползанием в ногах в такой ситуации точно не обойтись». «А ты все забудешь же. Чего волноваться?» «Думает, что я настолько напьюсь?» Вилли тем временем как-то совсем уж грустно вздохнул, но моментально взял себя в руки и тут же предложил тост. «За самую синюю и красивую принцессу Вели Ами!» Я выпил. «А почему без названия клана?» «А зачем? людины не носят имя клана, потому что не заслужили. Члены императорской семьи не делают этого же, но совсем по другой причине. Знаешь почему?» «Потому что отвечают прежде всего за всю расу?» «Точно! Пьем!» Мы так сидели до самого утра. Помню, кто-то из рабочей компании пытался подойти, пользуясь моим с ними знакомством. Вот только я, после того, как никто мне не помог возле мега-офиса, совершенно не горел желанием общаться ни с кем из коллег. Ну а Садон на долю секунды включил свою высокомерную маску И клубные вышибалы в мгновение ока избавили нас от навязчивой компании. Идеально получилось. Я тут же почувствовал, что отомщен, и мы со спокойной душой продолжили просматривать личные фотографии принцессы Ами. «Красотка!» Помню, я в итоге согласился с Садоном, и дальше все уже совсем смазалось. «Вот хорошо, что ты нормальный мужик, без всяких комплексов». «А хочешь, я тебе один прием покажу?» «Ай, осторожнее!» «Бармен, повтори моему другу пак-пак!» Темнота — это хорошо. Когда темно, не видно, что все вокруг кружится. Мы с Садоном вроде бы обменялись подарками на память, а потом я поехал домой и рухнул спать. Насчет подарков я, правда, не уверен». Утром никаких инопланетных штучек у меня с собой не оказалось. Но хотя бы я нигде не заблудился, не попался никаким маньяком, и, пожалуй, надо завязывать с таким вот снятием стресса, а то, боюсь, стресс снимать скоро будет просто некому. Уже поустоявшейся за последние дни привычки я поднялся на крышу и сунул руку в приемник энергии. Большинство-то людей после такого были бы вынуждены брать отгул, а мне ничего, уже привык. И по дороге на работу даже смогу полностью прийти в себя. Изменение репутации. С городом плюс 21. С землей плюс 1. С Вели с Траком плюс 10. Ха, а неплохо мы вчера погуляли. Похоже, этот Вели на самом деле оказался не таким уж плохим парнем и поднял мою репутацию из жестких минусов, куда она уже успела свалиться. Положительная репутация с текущей планетой. Доступна дополнительная статистика. Текущий уровень батарейки – 2. Прогресс – 43,71%. 43%! А ведь я молодец! «Если второй уровень был взят мной меньше месяца назад, то до третьего остается даже меньше, чем я смел мечтать. А жизнь-то налаживается».